Эра надеялась что это место послужит им убежищем хотя бы некоторое время. как бы то ни было продолжать путь сейчас они не могли хефер забылся глубоким сном девушка сомневалась, что он вообще отдавал себе отчет в том, где находится, когда с ее помощью выбирался на заросший берег одну из пустынных заводей. но по крайней мере царевич не спорил с терой, когда она занялась его исцелением. При себе у нее была полная сумка зелий и снадобий, чтобы обработать раны и травмы самой разной природы. Использовать силу она не стала, не из страха за себя. Она боялась, что энергия жрица Анну и могла навредить Хеферу сейчас, когда его тело едва справилось с силой Сатеха. Ну а как быть с нахлынувшей на него после боя слабостью? Девушка пока не знала и решила выждать. После пережитого Тера не могла уснуть, хотя и очень устала. ей мерещились голоса и треск ветвей чужое присутствие слышалось в шелести тростника она ждала нападение, понимая что их тайна перестала быть таковой возможно вне своего храма оно и более не мог защитить их своим покровам пусть и не сразу на маг узнал их там у реке их искали мертвого наследника трона и жрецо поднявшую его труп от осознания того как кощунственно исказилось в умах жителей империи История исцеления царевича все внутри Теры переворачивалась от ужаса и несправедливости. Это пугало ее гораздо больше, чем даже запоздалое понимание, что сегодня над ней могли надругаться и более того, ее могли убить. Содрогнувшись, девушка крепко прижалась к спящему возлюбленному, уткнулась в его спину и покрепче сжала ритуальный нож. Свободную ладонь она прижала к груди Хефера, нащупывая успокаивающее биение его сердца. Его кожа больше не казалась такой обжигающе горячей, а признаки лихорадки понемногу сходили на нет. Терри было страшно. Она, привыкшая жить под защитой древних стен храма, среди тех, кто любил и ценил ее, чья мудрая поддержка всегда была рядом, только руку протяни, представляла себе большой мир лишь умозрительно, угроза раскрытия ее тайны всегда оставалась смутной и не могла. ведь разве было дело столичным жрецам и даже жрецам более близкого коасссара до человеческой девушки постигашей таинство служения стражу порога в тенях полузабытого некрополя терра не думала что когда нибудь вообще покинет родной храм и уж тем более она не могла представить что окажется в паутине заговора под грузом обвинений в том что она именно она навредила тому кого любила всем сердцем терра почувствовала что на глаза навернулись слезы от обиды, от несправедливости, от пережитого сегодня ужаса. Беззвучно она плакала, уткнувшись в плечо Хефера, в который раз повторяя данные и себе, и Анну, и обещания, что убережет его от всего. Рядом не было ни мудрого учителя, ни добрый старый Лират, ни верного друга, пса-стража. Но ведь и она, Терра, не была беспомощна. Неожиданная мысль родилась внутри, проистекавшая из того же источника, и она не была беспомощна. который делала ее истинной жрицей своего бога сейчас она была единственным стражем наследника трона его целителем и телохранителем для этой роли ее выбрал сам ануе а уж он то знал на что была способна тера даже лучше чем сама тера жрица была утомлена настолько что когда ей показалось что со спины она чувствует знакомое тепло точно большой пес улег рядом вальяжно привалившись к ней она даже не удивилась. это ощущение было родным и таким успокаивающим что девушка не стала напоминать себе о невозможности происходящего изнеможение брало свое она погрузилась в поверхностный сон вздрагивая от каждого звука но не просыпаясь до конца